Его спас монах, пожалевший полуголого юношу, бредущего по пыльной дороге. Он отдал ему запасную рясу, и в таком виде новый коадьютор прибыл в Марторано. Епископ был добрым человеком. Он был обязан своим местом связям с занетой Казанова, и поэтому принял ее старшего сына с распростертыми объятиями. Само место не радовало глаз. Лысая равнина, усеянная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 а доброе вино их продолевает. Его молодому гостю воздержание было ни к чему, поэтому хозяин познакомил его со множеством хорошеньких женщин.